Глава 24 Гипсовый слепок пропал. Не осталось даже отпечатка, который безжалостно затоптали. Волчьих следов на дворе стало в два раза больше. Всю землю между дровяником, сараем и крыльцом усеивала хаотическая россыпь звериных следов. Трупы брата и сестры, которые Эдриан вчера осматривал вместе со Стефани, обглодали до костей. То же самое произошло с остальными погибшими. Всего за время ночной атаки. Волки растерзали двоих жандармов, троих стражников и двадцать горожан. Около 50 человек были привезены в госпиталь с многочисленными укусами и травмами. В подвале госпиталя лежал неопознанный труп мужчины без головы, которого вчера стражники выловили в реке. Неизвестно, сколько мертвец пролежал в воде. Он сильно разбух, ткань одежды истончилась. А Жан пропал. Ни следов, ни его вещей до сих пор не нашли. Никто из выживших не мог вспомнить, куда убежал старший дознаватель. По поводу нападения, на три часа было назначено заседание совета провинции, а от интенданта жандармерии ждали отчет. Записку об этом доставили в квартиру, и Чинвинду принес ее хозяину. Новости удручали Адриана. Он никогда не был чёрствым и чувствовал всеобщую скорбь, что повисло над городом грозовым облаком, несмотря на солнечный день. Мужчина надеялся, что жена тыщется и прибудет вместе с бумагами, ведь именно в протоколе имелись все записи о вчерашнем осмотре. Там же содержались размеры отпечатка ботинка неизвестного мужчины. Привыкший полагаться на записи, интендант не запоминал такие мелочи. Голова пойдет кругом, если стараться запомнить все и всегда. Единственное, что отложилось в памяти, так это то, что, судя по ширине подметочной части, хозяин ботинка обладал узкой ступней. До полудня Эдриан занимался осмотром квартала, который прошедшей ночью разорили волки. Вместе с ним на место прибыли стражники, жандармы, Гатье-де-Лемье, дежурный дознаватель и чен -Виндо. Чтобы не было лишних вопросов, интендант сразу же поставил задачу сегодня непростой осмотр будьте особенно внимательны нужно искать следы магии все непонятное подозрительное или необычное должно быть зафиксировано в протоколе а как может выглядеть проявление магии с легким прищуром спросил готе вчера я видел на шкурах волков черную жижу что блестит в свете свечей как черный жир Эдриан поведал все, что произошло вечером. Он рассказал о нападении одинокого волка из подворотни в тот момент, когда вместе со Стефани шел к месту трагедии. Чинвинду оставил животное в подвале, так как городской морг точно не взял бы такое на хранение. Делегация и служителей порядка осмотрела волков, которые были убиты на месте нападения. Но не нашла в них ничего, связанного со скверной. Трупы животных выглядели так будто их разорвали в клочья. Тогда интендант прошел вместе с остальными к трупам, лежащим на мосту, и там худшие опасения Эдриана подтвердились. «В них дырки, как будто скверну выжгло солнцем», — заключил он и взглянул на небо. Тело хищника под его ногами расползалось по швам, как будто еще вчера было сшито ледяными нитками, которые теперь растаяли. «Сложно представить, чтобы такая вонючая жижа могла кого-то сожрать», — подтвердил Готье. «Тут точно не обошлось без магии». «Именно». Эдриан был благодарен за поддержку и надеялся, что хотя бы труп в подвале не испортился. «Поэтому нам и нужны доказательства. Нужно хоть что-то, что мы сможем предъявить инкетерам, иначе помощи нам ждать неоткуда». После этих объяснений Эдриан разбил служивых на пары и распределил по территории квартала. Он собирался закончить до полудня, чтобы успеть на совет провинции. Работа началась. Жандармы и стражники обыскивали каждый куст, угол или дом. Местные горожане пускали к себе без особого энтузиазма. Они безропотно смотрели, как их вещи перебирают, а мебель переворачивают вверх дном. Как проворные щейки заглядывают в каждую дыру, дабы найти хоть что-нибудь. Открыто никто не возмущался, но Эдриан видел их разозлённые вторжением в личную жизнь лица и понимал, в них бушует ненависть и тихое отчаяние из-за убитых и раненых. От этого вся ситуация сделалась для интенданта противной, но события не оставили ему выбора. Все эти люди, вчерашние зеваки на улице, они наблюдали за ходом осмотра. Среди них мог затесаться колдун, чтобы своей магии наслать обезумевших волков в нужный момент. После этого Эдриан вновь обошел дом, в котором вчера проводил осмотр. Никаких, видимых следов черной магии он не обнаружил и пожалел, что Стефани нет рядом. Девушка бы непременно что-нибудь нашла. Ее зоркий взгляд и интуиция были выше всяких похвал. Нет, она вся потрясающая. — думал Эдриан, подняв с пола в жилой комнате ее белую шляпку с бирюзовым атласом. Он повертел головной убор в руках и удивился чистоте ткани. Ни пятнышка, ни скверны. А потом подошел к Чинвинду и попросил взглянуть. «Чистая!» — протянул камердинер, посмотрев на шляпку особым взглядом. Эдриан кивнул, обрадовавшись, что сможет вечером вернуть вещицу хозяйке ведь сегодня ему предстоит беседа с графом. Конечно, время для столь деликатного разговора не самое подходящее, у губернатора много дел. Возле ратуши собрались недовольные бездействием властей Совета провинции и суперинтенданта. Они требовали провести облаву и истребить в округе всех волков. Жители еще не знали, что в их родных местах появился колдун, обладающий неизвестной силой. Интендант закрыл глаза и подвел итог. Хаотичные или наколдованные волчьи следы в доме. Струящаяся тень в комнате, откуда они со Стефани выбрались через окно. Один-единственный отпечаток ботинка на сырой земле. Человек не мог парить по воздуху и только один раз шагнуть на земь. Мята, от которой животное чуть не сошло с ума. Отпечаток огромной лапы на брюках убитого мужчины. Единственная сохраненная улика так как Эдриан положил срезанный лоскут ткани к себе во внутренний карман мундира. Избирательность, с которой сам оборотень объедал тела. Почти все это лишь показания Эдриана. Но если его расчет верен, церковь осмотрит в происходящем признаки черной магии, а не только игру воображения молодого интенданта. А значит, написать им письмо однозначно стоило. Обладающий знаниями и специальным вооружением инкетер сможет вычислить оборотня колдуна и поймать его. Однако ждать его приезда интендант не собирался. Цена за получение новых улик была слишком высока. Смерти продолжатся, если они будут сидеть сложа руки. Если даже интенданту не удастся самолично изловить преступника, то он хотя бы достаточно осложнит ему жизнь» чтобы тот не поднимал голову до приезда церковных властей. С этими мыслями Эдриан обратился к Мердинеру, который только что закончил обход квартала. «Чин, ты увидел какой-нибудь след? Может, после этой бойни осталось достаточно для этого?» Поинтересовался он низким голосом, дабы не привлекать внимание посторонних. «Нет, господин, нити обрываются!» Замотал головой Чинвинду. «А где конкретно обрывается след?» «Следы идут до бульвара Шуази», — Камердинер указал на юг, а потом на запад. «По нему до Эмиральды», — Эдриан призадумался. Бульвар Шуази разделял кварталы. Волки попросту не двинулись дальше, в южную часть города. Также они не пересекли реку. Получается, после моста они со Стефани могли идти спокойно. Обезумевшие животные уже не погнались бы за ними». «Но почему?» «Река преграждает путь скверни», — предположил он. «Вроде как, господин». Чинвинду лучезарно улыбнулся. «Это можно использовать». Эдриан начал обдумывать, как именно речная вода могла помочь в борьбе с оборотнем. Тут на ум пришло воспоминание о том, как Стефани метнула горшком волка. Это остановило его. «А перечная мята?» Только иногда помогает прогнать бесов. Это наш случай. Интендант хлопнул своего слугу по плечу. Тогда отложи на сегодня свои обязанности. Накупи мяты, набери воды во фляге. Мужчина задумчиво посмотрел на слугу, который всегда улыбался. Сделай все, что знаешь, чтобы мы могли защититься от оборотня. После того, как все дела с обследованием места были окончены, Эдриан вместе с остальными отобедал в таверне. На ушел раньше, рассиживаться было некогда. В ратуши ждали отчеты о проведенных осмотрах, потому он поторопился в канцелярию. Интендант разложил на столе в своем кабинете все улики, найденные с момента его прибытия в Орон: Женскую туфлю, которая принадлежала колет, письмо Люсьена к ней и клочок ткани, что срезал со штанов убитого мужчины, а еще сегодняшний протокол, Жаль, что вчерашние материалы пропали вместе с Аженом. Эдриан уселся за стол и принялся обдумывать, какая могла существовать связь между этими предметами. Смерть колет, пропажа органов и появление оборотня. Три последовательных, таинственных и громких события в маленьком провинциальном городе точно объединены единым умыслом. В этом интендант не сомневался. Нападения начались с момента приезда Кулет. Она познакомилась с Люсьеном, и у них завертелся роман. Он указал пальцем на записи о первом изъеденном трупе, у которого отсутствовала голова. Тогда же в Уароне появился оборотень. Эдриан пробежался по датам, где сообщалось о нападениях животных на людей, и взял лунный календарь, который всегда лежал под рукой, так как многие религиозные праздники рассчитывались по фазам Луны. Первыми он обвел в кружочек предполагаемые дни смерти людей, у которых отгрызли голову или съели лицо. Никакой зависимости или цикличности. Потом отметил остальные дни нападений. Он смотрел на ровные столбцы цифр и названия месяцев и понимал, что занимается не тем. На одной неделе происходило два нападения, на другой — ни одного. Полнолуние или же новолуние ничего не решало. Единственное, что можно было предположить, так это то, что оборотень никак не зависел от лунных фаз. «Что ж, значит, детские страшилки и трактирные байки об оборотнях в полнолуние — сплошная чушь». Эдриан положил календарь на видное место и взял письмо, которое ему вручила Адель возле поместья Бараже. «Моя дорогая Калет, приходи рано утром к нашему месту. Мне есть, что тебе рассказать». «Это касается нашего общего дела, твой Л. «Хотелось бы знать, что это за место», — протянул он, вглядываясь в красивую букву «Л». «Люсьен, а что, если он и есть оборотень?» Эдриан постучал пальцами, обдумывая, какие доказательства можно привести «за». «Люсьен присутствовал при вскрытии колет. Он мог изъять органы, чтобы спрятать следы черной магии». Именно из-за Люсьена Колет вышла в то утро в сад и умерла, ведь причиной ранней прогулки служило его письмо. Колет была жутко напугана, о чем говорила Адель. Но Адель также говорила, что между Люсьеном и Колет были нежные отношения. Так. Он раздраженно махнул рукой, отгоняя мысль: Сейчас только аргументы за. Люсьен скрылся после смерти Колет, и никто не знает, где он. Письмо из Авеня так и не пришло, сам он не явился в госпиталь. У Люсьена было тайное место в лесу, где он встречался с Колет. Значит, он уединялся там, чтобы, возможно, практиковать магию. Эдриан вздохнул, обдумав еще раз все перечисленное. Вывод казался слишком простым и очевидным. Возникали вопросы. Во-первых, где Люсьен раздобыл знания о магии? Он был обычным консультантом в госпитале. Заработок не позволял ему покупать дорогие и редкие вещицы. Может, украл у путешественников из других стран. Ведь магия не везде под запретом. Во-вторых, зачем Люсьену практиковать магию? Зачем ему все это? С какой целью он убивает людей и животных? Эдриан взял перо и изложил возникшие вопросы в аргументах «за». Ни одной прямой улики. Все это домыслы, даже мотива нет. «У меня есть только короткая записка, но...» Эдриан взял бумагу в руки и повертел. «У меня нет образца почерка Люсьена. Может, ее вообще отправил кто-то другой». Проведя жирную черту под списком аргументов, интендант написал следующее. Первое. Раздобыть образец почерка Варанте. Второе. Составить портрет Варанте. Третье. Допросить Адель. Четвёртое. Решить вопрос со следом ботинка. Пятое подумать о других подозреваемых. Пусть слепок не сохранился, зато Эдриан помнил, как сделал вывод, что хозяин ботинка обладает узкой ступней. Если обувь с такой подошвой можно приобрести лишь в одном месте в Уароне, то круг подозреваемых сужается до клиентов обувщика. Осталось проверить, есть ли среди них Люсьен де Варанте.